Так если что случится, уж вы будьте свидетельницей. Арина Петровна покачала головой и решилась остаться. После обеда Порфирий Владимирович удалился спать, Услав предварительно Евпроксеюшку на село к папу Арина Петровна, отложив отъезд в погорелку, Тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала.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 Со смешком, да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленке встань, да поплачь. Он это любит. Ну и развяжет папенька машну для милого сынка. А что вы думаете? Сделать разве? Стойте-ка, стойте. А что, бабушка, если б вы ему сказали, коли не дашь денег, прокляну? Ведь он этого давно боится, проклятие-то вашего. Ну-ну, зачем проклинать? Попроси так, попроси, мой друг.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 «Так как же мне быть-то, бабушка?» «Не знаю, право. Попробуй. Может, и смягчишь. Как же ты это, однако, такую себе волю дал! Легко ли дело? Казенные деньги проиграл? Научил тебя, что ли, кто-нибудь?» «Да вот, взял да и проиграл. Ну, ка у вас своих денег нет, так и сиротских дайте». «Что ты? а помнись Как я могу сиротские деньги давать?»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 Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел. «Ну хорошо, я уйду. стал быть, нельзя. Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти. Напутственный-то отслужить не забудьте». Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула. «Что теперь предпринять?»